Выбор. Меня охватила ярость. Нет, бешенство, с которым я не могла бы совладать, даже если от этого зависела бы моя жизнь. Мне даже не хотелось кричать. Эту стадию возмущения я уже пережила. Теперь наступило следующее. Совершенно молча я взяла в руки фруктовницу. Она оказалась тяжелой и качнулась в моих руках. Стивен тут же придержал ее, не дав упасть, а я, вместо того, чтобы разжать пальцы, придала ускорение подставке. Несколько покрытых кремом медведей соскользнули с ярусов и впечатались в невыносимо дорогой и красивый костюм. Стивен вздрогнул и отодвинул фруктовницу от пиджака, но его было не спасти. На безупречной черной ткани остались кремовые пятна разных цветов и размеров. Хайфлайн посмотрел на меня, удивленно подняв брови, а я, пока решимость меня не покинула, отчеканила звенящим голосом. «Послушай меня, Хайфлайн! Видят все известные боги, я была терпелива. Я тебя любила. Долго, безнадежно, искренне». «Но ты сожрал мою душу и не побрезговал, тыкал меня нашей разницей в возрасте и дарил этих отвратительных медведей вместо того, чтобы сказать доброе слово, пригласить на танец или взять за руку. Но сегодня этому наступит конец. Я больше не хочу тебя видеть. Я прошу тебя по-человечески!» Я всхлипнула, не сдержав волнения драконье прошу, оставь меня в покое! Не подходи ближе десяти метров, не заговаривай! А главное...» Мой голос сел, словно при ангине. «Не дари мне этих отвратительных медведей! В плесень весь этот зоопарк не случившейся радости! В козий, прости за грубость, зад!» Резко развернувшись на каблуках, я рванулась к выходу. Наступила ногой на край скатерти со стола с тортом. Второй ногой попала в складку ткани и, бешено перебирая ногами, смогла выскочить из комнаты. За моей спиной раздался грохот падающей посуды и смачная ругань дракона. Незамедлив шага, я рванула по коридору. Бежала, куда глаза глядят петляла, пытаясь найти выход, а когда, спустившись по лестнице, оказалась перед бальным залом, решила проскочить его насквозь, чтобы сократить расстояние до женского общежития. Я скользнула в веселящуюся толпу, надеясь скрыться от внимания, убежать в свою комнату и там, закрывшись на засов, выплакать к утру свои горя и любовь, потому что жить с ними было невыносимо. Мастерски увернувшись от элочки со Стеллочкой, я проскользнула вдоль фуршетных столов. То и дело, сталкиваясь с девушками в прекрасных платьях и мужчинами в костюмах, уже готовилась юркнуть в торцевую дверь, как меня схватили за руку. «Потанцуй со мной, Элизабет, пожалуйста, потанцуй!» Староста группы перегородил мне путь и поклонился, приглашая на вальс. В моей душе бушевала боль от разрыва со Стивеном. Страдания требовали выплеска, но, увидев щенячьи влюбленные глаза Райана, я не смогла оттолкнуть его руку. «Только один. Спасибо. На большее я и не рассчитывал». Он повел меня к центру зала, и когда зазвучала мелодия, мы влились в общий поток танцоров. Я надеялась, что медленная мелодия и покачивание Вальси меня успокоят, но легче мне не становилось. Знаешь, Элизабет, я давно хотел тебе признаться. Райан сегодня был бледнее, чем обычно. Это ты спер любимый самописный мелу преподавателя по бытовым заклинаниям? Я попыталась перевести все в шутку, но по горящему взгляду старосты поняла, что не преуспела в этом. «Тут такое дело, Элизабет. Я ведь поступил на артефакторику, а потом встретил тебя и перевелся на бытовой». «Зачем? Артефакторы престижнее?» Райан побледнел еще сильнее. Его стройная фигура при бледности щёк и бескровных губах стала казаться почти прозрачной. Он стал не просто тонким, он стал хрупким. И мне было его жаль». «Видишь ли, Элизабет, я встретил одну девушку, которую полюбил. Чтобы видеться с ней чаще, я перевелся на ее факультет и в ее группу». «Как это мило! Ты большой молодец! Я даже не буду любопытствовать, кто она, но искренне желаю вам счастья!» Она не обращает на меня внимания. «Ох, это обидно!» — вздохнула я. «Но ты не сдавайся!» Делай ей приятности, оказывай знаки внимания. Это не сработало. Попробуй открыться ей, сказать честно о своих чувствах. Даже если это не сработает, ты будешь знать, что сделал все, что смог». Вокруг творилось что-то невообразимое. Ведущий начал раздавать подарки из рассыпавшейся на отдельные огоньки сферы. Он называл номерки, но я его не слушала. Я полностью погрузилась в свою потерю и чувство раяна. Мы кружились в вальсе, а в парне напротив я видела такую же боль, как у себя внутри. Сочувствовала ему и хотела, чтобы у него все было хорошо. Хотя бы у него. Староста вел в танце не очень уверенно, словно пробуя ногой тонкий лед, а не ступая по паркету. Но я не подавала вида. «Друзей надо поддерживать, а он же наш, бытовик». «Это очень сложно, Элизабет». «А ты не робей. Пока есть надежда, надо пробовать». В моей душе совсем жаром отвергнутой девушки поднялось желание помочь страдающему парню. «Иди к ней прямо сейчас. Говори, что любишь». «Люблю». «Ну вот и иди к ней. Хочешь, я ее к тебе сама приведу?» Мне было невыносимо видеть, как он маялся со своими безответными чувствами. Хотелось помочь обрести счастье, посмотреть, какая она, взаимная любовь. Райан вздрогнул и сбился с шага, но тут же подстроился к ритму вальсирования. Потом притянул меня немного ближе и выдохнул со всем жаром, на который только был способен. «Это ты, Элизабет! Я тебя люблю!» Теперь с ритма сбилась я. Эта новость поразила меня до глубины души, и я рванулась, разрывая объятия. Музыка стихла, а у меня в голове на билось признание одногруппника. Парень был искренне в меня влюблен, а я в него так искренне «нет». Райан протянул ко мне руки, а я в испуге отшатнулась, провалившись в мириады светящихся подарочных шаров. Сердце ускорило ритм, его стук колокольным звоном отдавался в голове. Я пятилась назад, а сквозь искрящиеся игрушки ко мне шли двое. С одной стороны влюбленный Райан, а с другой — взбешенный Стив. Один любил меня, другого — я и надо было сделать выбор. Я остановилась и вытянула руку вперед. На ладонь с тихим звоном скользнул волшебный шар, исполняющий желания. Глядя на приближающихся мужчин, я медлила, словно выбирая, любить самой или принимать чужие искренние чувства. Любить или быть любимой а потом зажмурилась, глубоко вдохнула и тихо произнесла свое истинное желание.